Рассказ Елены Михалковой Вы признаны опасными. Машина перевалила через вершину холма и помчалась вниз в клубах пыли, безбожно подпрыгивая на ухабах. Поверить не могу, бормотал Диксон. Настоящая просёлочная дорога. трудно было взять флей. Ледяным тоном осведомился Хилфингер у водителя. Полицейский покосился на него. Не любят они новшеств. Скучным голосом сказал он. Вы же видите. Да. Они видели. Хилфингер дёрнул подбородком и ослабил узел галстука. Он уже ненавидил это место. От дикса нарило потом. В тестеке мерзительно вонюче летом. От полицейского, дешевыми сигаретами. Его мутило от одного только намека на этот запах. Господи, кто в наше время еще курит? Машина остановилась на обочине, клюнув носом. Раритет, древность. Такая же, как и все вокруг. Хельфингера затошнила. Надо было взять флаги. Процедил он сквозь зубы. и полез наружу. Анна спускалась к ним от дома. Высокая старуха с небрежной седой косой, насквозь проколённая солнцем. Увидев её, Хилфингер содрогнулся. Некрашеные волосы, морщины, губы, собравшиеся по краям в мелкую складочку, коричневые от загара руки, как древесная кара, из-под которой пытаются пробиться на волю голубые ручьи вен. Здесь что, не слышали о возрастной коррекции? А Диксон уже работал. Шагнув навстречу, он расцвел в своей фирменной улыбке номер четыре. Номер первый предназначался молодым женщинам, второй — офисным клерком, Номер три годился для клуш, облепленных младенцами. Сейчас в лице напарника в точных пропорциях сочетались радость от встречи, доброжелательное внимание и бездна уважения. Все правильно. Как раз для благоденствующего возраста. «Рад приветствовать вас, миссис Эштон!» Он даже руки развел, будто приготовился обнять ее. «Еще шаг...» И нарушите границы частной территории, жёстко предупредил староуха. Улитка Диксона увяла. Она остановилась неподалёку, так чтобы цепочка из камней, выложенная на земле, оказалась между ними. Что вам здесь нужно? Хельфингер перехватил эстафету. Миссис Эштон. Мы представляем компанию Iron Industries. Я знаю, кого вы представляете, оборвала старуха. Так вот, заявляя в присутствии этого клоуна, она кивнула в сторону побогравевшего полицейского: "Что Тома вам не видать как своих ушей". Тома, нашего робота, Диксонс с Хилфингером обменялись понимающими улыбками. Миссис Эштон. Антропоморфизм по отношению к бытовым роботам явление весьма распространённое. Снисходительно заметил Хельфингер. Однако надо понимать, что всего хорошего в старуха развернулась и направилась к дому. Хельфингер побледнел от бешенства. Да что она себе позволяет, эта заплесневевшая корга? Ваш робот будет изъят через 5 дней и переработан с наслаждением отчеканен lon в худую спину. Весь ряд моделей JB Robots признан несоответствующим нормативам и подлежит замене. Старуха остановилась, повернулась к нему. Вы не посмеете забрать у меня Тома. Это государственная программа, миссис Эштон. Сладковато улыбаясь, вступил Диксон. Нам очень жаль, но ваш робот опасен. Да, процент сбоев не велик, но он есть. И что самое ужасное, агрессия всегда обращена на детей. С вами ведь живёт внучка, миссис Эштон. Она молча смотрела на него. Диксон уткнулся в страницу на экране. Э-э, ну да. Мелиса 5 лет. А миссис Эштон, неужели привычка бытовой техники может оказаться сильнее беспокойства за собственные дети? Он скорбно покачал головой. Послушайте вы, в голосе старухи прорезалась плохо скрытая ярость. Не смейте совать мне под нос всю эту чушь насчёт пострадавших детей. Нет никаких подтверждений. Комиссия, возвёл Диксон. Факты, эксперты. Ваша комиссия и ваши купленные эксперты, отрезала она. Вы просто воспользовались тем, что все вокруг помешаны на безопасности. «Разговор окончен. Чтоб больше вас здесь не было!» «Боюсь, у нас нет выбора», — сочувственно развел руками толстяк. «Через пять дней заканчивается срок добровольного обмена. Вы должны подготовить вашего андроида к изъятию. Документация, запасные детали...» Она отшатнулась. Ветер рассерженно дернул подол из мятого платья. «И что будет, когда закончится добровольный обмен?» Голос у старухи не то сел, не то охрип на ветру. Диксон улыбнулся улыбкой номер восемь. «Я знаю, и вы знаете, и я знаю, что вы знаете». «Начнется принудительный миссис Эштон». «Разделай ее!» — мысленно вопил Хильфингер. Карга заслужила небольшой урок. «Разделай ее!» Если ты в благоденствующем возрасте, так и веди себя благостно. Но тут вмешался полицейский. Нам в самом деле придётся сделать это, мам, сказал он. Полицейский был низенький, коренастый, с невозразительным лицом, и он старательно отводил взгляд. Мне жаль. Могу только посоветовать отнестись к этому проще. Старуха сощурилась. Проще? Протянула она со странным выражением. «Знаешь, что я скажу тебе, парень?» Два года назад комбайн, который Кленс из пьяну бросил вон на том склоне, покатился вниз, а Мелисент играла возле сарая. Все дружно посмотрели на невысокий холм и на хибар у его подножия, перед которой возвышалась гора песка. Никого из нас не оказалось поблизости, кроме Тома. Он успел добежать до комбайна, но не успел добежать до Милли. Роботы JCB грузные и неповоротливы, вставил Диксон. Старуха даже головы не повернула в его сторону. Она разговаривала с полицейским. Эта чёртова махина набрала приличную скорость, так что Тому не под силу было его остановить. Он просто лег под него. На этот раз даже Диксон придержал язык. Сплав, из которого Джей Би производила своих андроидов, был невероятно прочным. Пожалуй, он даже мог выдержать чудовищный вес машины. Тома раздавила. Спокойно сказала старуха, словно услышав его мысль. Но комбайн замедлил ход, и девочка успела отскочить. Хельфингер усмехнулся про себя. «Глупая престарелая курица!» «Что ж, она сама дала им в руки дубинку». «Так вы считаете вашего Тома героем?» Не скрывая издевки, протянул он. «Трогательно, но неразумно. Ведь роботы не испытывают страха. То, что для человека было бы героизмом, для них обычное поведение, заложенное программой. Надеюсь, вы это понимаете». Старуха первый раз взглянула прямо на него. Глаза у нее оказались не блеклые, как он почему-то решил, а темно-карие. Если бы взглядом можно было хлестнуть, на щеке у Хельфингера остался бы приличный рубец. — В самом деле? — Тогда как вы объясните, что при виде вас Том спрятался в подвал? — Том. они вернутся, сказал Роджер. Все, кроме малышки Милли, сидели на крыльце и смотрели, как солнце садится за лес. Вспаханные облака, розовые, как созревающие яблоки, собирались над западными холмами. В дверях показался Роб. Доски привычно прогибались и creхтели под его тяжестью. Остановившись возле качалки, он положил перед старухой трубку и табак. Спасибо, Том. Кстати, в мышеловку опять попалась крыса. Избавься от неё. Да, мам. Роберт скрылся за домом, и оттуда некоторое время доносились шаркающие шаги. Многим деталям они так и не смогли найти полноценную замену. Эту модель давно сняли с производства. Не понимаю, зачем им это надо? недоумевающе сказала Клэр, взглянув на мужа. Бесплатно раздавать роботов? Разве это не разорит компанию? Роджерни весело усмехнулся. Это её обогатит. При нынешних технологиях произвести робота не так уж дорого. Его обслуживание, регулярный апгрейд вот основной источник дохода. Поверь, в этом бизнесе крутятся колоссальные средства. Iron Industries утопила J-Bay Robot ещё полгода назад. Теперь осталось только заменить её продукцию своей. По веранде со свистом пронёсся сквозняк, забрался под коврик. Вздыбил спину, как кот. Пап, почему не оставить старых роботов людям? Дэн, прислонившись к косяку, вытряхнул сигарету Но, поймав взгляд Клэр, сунул пачку обратно в карман. Боятся, что привычка окажется сильнее тяги к новому. «А вы видели их ролик?» Энтони закончил чистить яблоко и с размаху воткнул нож между досок. «Там всякое бла-бла-бла про великолепие их новых моделей. Но все время повторяется – устаревшие роботы признаны опасными. Ловко, а? Не старые, а устаревшие». чтобы не вызывать ненужных ассоциаций. И они крутят этот ролик каждый час, нехотя добавил Дэн. Кое-кому не стоило бы каждый час смотреть визор, не удержалась Клэр. Ма, ну я ж только ради Тома. Ладно, ладно. Из-за перелеска ветер донес разноголосый собачий лай. Опять у Клэнси обострение вируса предпринимательства, проворчала Маргарет. Сперва свиньи, теперь собаки. Свиньи были лучше, по крайней мере, тише. Лучше всего были грибы, возразил Роджер. Они вообще молчали. В один прекрасный день они вырвали бы грибницы из земли, пришли сюда и проросли тебе в голову, пообещал Энтони. Ты их видел? По-моему, Клэнс случайно вырастил какой-то инопланетный разум. Клэр и Маргарет засмеялись. «А они правда могут это сделать?» — вдруг спросил Дэн. Смех оборвался. «Они могут забрать у нас дома?» — упрямо повторил мальчик. Взрослые молчали. До них снова донеслось шарканье и поскрипывание. Робот возвращался домой. Робот. они появились 2 дня спустя. Маргарет с бессильной ненавистью смотрела, как плешивый взмокший толстяк в рубашке выбирается из машины, придерживая дверцу для второго, невысокого, очень бледного, упакованного в тёмно-синий костюм. Бледный шёл, как астронавт по чужой планете, тщательно выбирая, куда ступить, и морщил нос от запахов местной атмосферы. Костюм-скафандр защищал от вредоносного воздействия полицейский с несчастным видом тащился сзади. Я же сказала, чтобы вы больше не приходили. Старога снова стояла в нескольких шагах от границы своей земли, заложив одну руку за спину. Мы отразили в почёт ваши пожелания, заверил Диксон. Но наши эксперты признали, что они носят социопатичный характер и не могут быть учтены. Это те же эксперты, что изучали роботов, якобы искалечивших детей? презрительно фыркнула Маргарет. Харкните им в роже. Вот так. В горле её зародилось клокотание, щёки втянулись. Диксон с Хилфингером в ужасе отшатнулись, одинаково представив развитие событий. Маргарет Эштон лихо сплюнула на травой и вытерла губы. Не забудьте отразить это в своём отчёте. насмешливо бросила она. Сильфингер прикусил губу от злости и унижения, как вдруг заметил позади неё то, что вмиг изменило его настроение. От дома к ним шёл робот. Это был древний архаичный андроид, должно быть одна из первых моделей, выпущенных J-Bay Robotics. Громоздкая, неуклюжая, Все воз двумя руками и разномастными ногами, будто слепленными из лоскутов. Господи. У него даже не было мимики. Жестянка, рухлить. Такая же никудышная, как его хозяйка. Старуха пока не замечала его. Хельфингер улыбнулся про себя. Срок добровольного обмена закончится через 3 дня, проmurлыкал он. Аднака. Что говорится в инструкции на этот счёт? В исключительных случаях сотрудники комитета имеют право осуществить принудительное изъятие раньше, подхватил Диксон, понявший его с полуслова. Хельфингер усмехнулся старухе в лицо. Мы отразим в отчёте, что ваш случай относился к исключительным Она наконец-то догадалась обернуться. И Хильфингер сполна насладился ужасом, мелькнувшим в ее глазах. Робот не может оказать сопротивление человеку. Кроме того, робот обязан подчиниться сотруднику полиции. Все, этот участок можно закрывать. Расслабленно подумал Хильфингер. Он перешагнул линию из камешков, не удержавшись, распинал их в стороны и двинулся навстречу андроиду. Старую дуру он больше не принимал в расчет. Диксон следовал за ним. «Сэр — Сэр! — тревожно окликнул сзади полицейский. — Сэр, вы не имеете права! — Робот серии ТМ-312, — с короговоркой проговорил Хильфингер. — Согласно закону, ты признан несоответ... Короткий звук заставил его замереть с открытым ртом. Хильфингер никогда не слышал вживую щелчка затвора, но среагировал он правильно, отцепинил. Мистер Сэштон стоял, вскинув Remington 44-го калибра. Ещё один раритет. Совсем не к стате мелькнуло в голове Хельфингера. Дуло раритета было направлено ему в лоб. А двое мужчин с дробовиками, выросшие будто из-под земли в 50 футах от них, держали на прицеле Диксон. Вы нарушили границу частных владений, сообщила миссис Эштон. Вы не имеете права вторгаться на частную территорию, не располагая соответствующим ордером. У вас есть ордер? Нет, миссис Эштон, очень быстро откликнулся Диксон. В таком случае я предлагаю вам покинуть эти владения. Да, миссис Эштон. Простите, миссис Эштон. Джиксон, как нашкодивший мальчишка, рванул прочь, пыхтя от страха. Хельфингер ухватил охрабрости покинуть земли Эштона с достоинством. Но далеко уйти ему не позволили. "Куда?" нахмурилась старуха и дулом указала на разрушенную дорожку. Хельфингер понял. Он присел на корточки и вернул на место камни, отброшенные его ботинком. Когда он поднялся, все они стояли перед ним. Миссис Эштон, воинственная, не сгибаемая, как скала. Ее сыновья. Один высокий и худой, с щегольскими усами, второй лохматый уволень, заросший неопрятной щетиной. И изувеченный, дряхлый робот с перегоревшими диодами в левом глазу. Хильфингер смотрел на них и видел все то, что было ему ненавистно. Хаос, агрессию, пренебрежение интересами общества. Вот они, люди прошлого, темного, злобного, грубого, цепляющегося за не имеющие ценности символы старой эпохи. Такие, как они, не принимают флай на своих полях, запрещают асфальтировать дороги, не желают даже пальцем пошевелить ради того, чтобы привести собственный облик в соответствие с вкусами общества. Волна гнева поднялась в груди Хильфингера. Страх исчез. — Вы отвратительны, — брезгливо сказал он, глядя в блестящие темно-карие глаза. — Такие, как вы, мешают делать этот мир лучше. — Ваш мир, — негромко уточнил Щеголь. А лохматый осклавился. — Когда мне начинают говорить об улучшении мира, я заранее знаю, что речь пойдет о деньгах. Ваши андроиды. Наши андроиды лучшее, что было создано за много лет, твёрдо сказал Хельфингер. Это постой прогресса. Значит, мы пойдём не в ногу, пожал плечами Лахматый. Хельфингер рассмеялся. Было в его смехе что-то такое, что заставило старуху вновь вскинуть Ремингтон. Посмотрите на старого Тома, презрительно бросил он ей в лицо. Это не робот, а ходячая помойка. У него, как это говорится, крыса на чердаке. Однако проблема вовсе не в нём. Поговори мне ещё, ласково предложила Маргарет. Но Хельфингера не нужно было подстрекать. Теперь он не замолчал бы даже если б ему пустили пулю в грудь. В его глазах горел огонь веры, и он готов был сжечь всё вокруг во славу и с помощью этого огня. Неда в том, что самые толстые и жирные крысы живут на ваших собственных чердаках. Он коротко рассмеялся. Вы же сумасшедшие. Оглянитесь на себя. Вы готовы были застрелить троих человек и ради чего? Ради жестянки, которая может быть опасна для ребёнка? Даже если есть всего один шанс из миллиона, что это правда. Неужели риск стоит того? Пошёл вон. Распорядилась старуха. лицо её окаменело Вы ещё вспомните меня, когда он свернёт вашей девчонке шею, холодно сказал Хельфингер и поправил галстук. Впрочем, нет. Вы будете помнить меня всё это время, потому что через 2 дня я приду сюда с ордером и заберу вашего робота. Он пошёл к машине, пиная землёю носками запылившихся ботинок. Крысы на чердаке. крикнуло, обернувшись. Жирные крысы. Велосипед приветственно блеснул спицами, когда Маргарет выкатила его из сарая. Пшеница шуршит, как осыпающийся песок. Ветер гонит по полю смуглую волну и разбивает о лесной утёс. Не доезжая до фирмы Клэнси, Она остановилась на пригорке и некоторое время стояла с закрытыми глазами. Я заберу вашего робота. Кленч. Слышал, что эти придумали? Слыхал. Старик, тощий с лицом как растрескавшаяся глина, приподнял кепку и вытер пот со лба. Что думаешь? Что тут думать? Нехотя выговорил он и снова замолчал. Маргарет ждала. У Кленси непростые отношения со словами. Они перекатываются где-то внутри него, как камушки в выдолбленной тыкве, чтобы дождаться, пока парочка другая вывалится в дырку, надо набраться терпения. Развелюхо он у меня, сказал наконец старик. Ну, кое-что делает ещё. Крыст там убивает. если новая в ловушку попадет. Многовато их чего-то в этом годе. У вас есть? Попадаются, — кивнула Маргарет. Значит, хочешь его обменять? Бесплатно ведь вроде как, — сказал Клэнси. Ясно. Он выдрузил кепку на голову и равнодушно смотрел, как она забирается на велосипед. Подожди-ка. Она выжидательно взглянула на него. Мысль у меня была какая-то, пробормотал старик. А, вспомнил. Лимонаду хочешь? Нет, клянце, сказала Маргорет. Не хочу. Спасибо. Робот ждал ее на крыльце. «Я пойду с ними, когда они вернутся», — ровно сказал он. Собственно, Том всегда говорил ровно. Программа не предполагала модуляции и интонирования. Но Маргарет казалась, что она улавливает оттенки эмоций в его голосе. «Не говори глупостей», — устало сказала она. «Я не могу. Никуда ты не пойдёшь. Дальнейший отказ от сотрудничества с представителями комитета приведёт к эскалации конфликта, сообщил Том. Вы пострадаете. Это не твоё дело. Я не хочу, бесстрастно сказал Том. Что? Мне представляется, нежелательным такое развитие событий. Маргрет некоторое время смотрела на него. В ловушке снова крыса, сказала она наконец. Убей её и поставь новую ловушку. Они перебрали все способы, горяча и крича споря. вывести тома в город спрятать его в лесу разобрать замаскировать под человека сдать вместо него другого андроида От отчаяние энто не предложило обмотать робота тремя словами гидроплёнки и опустить на дно реки привязав предварительно к ноге тонкую цепь как делали когда-то облататели сокровищ на все эти идеи были столь же фантастичны сколь и бессмысленны может заруем его на кладбище предложил Дэн. Группы игнорируют поисковый луч. Роджер покачал головой. Нет. Не игнорируют. Поисковые системы совершенствовались много лет. Они заточены под обнаружение робота, сбежавшего, потерявшегося или украденного. Мы не можем его защитить. Первое это сказала Клэр. Они с тоской смотрели на экран, где разворачивались репортажи из разных областей. Программа обмена роботов победно шествовала по стране. Камера фиксировала радость на лицах детей, высокий уровень звукоподражания. Ваш малыш научится различать голоса десятков птиц. Оживление мам. 23 программы, позволяющие полностью переложить домашнее хозяйство на робота. Предвкушение в глазах мужчин. Базовая модель «Айрон» станет незаменимым партнером во всех ваших хобби. Журналисты тактично не показывали, как происходит сдача старых моделей. Да и что там показывать, думала Маргарита. Роботы ведь не цепляются за хозяев с плащем. Не пытаются обнять детишек на прощание. Они просто делают то, что им сказано. Мы не можем его защитить. Это повторил уже Роджер. И вдруг резко смахнул со стола их записанные прожекты. Все молча смотрели, как разлетаются по полу листки бумаги. Как же мы его спрячем? Жалобно спросил Дэнни и оглядел взрослых. Мам! Пап! Ведь мы не отдадим его, правда? Родители не ответили. Маргарет наклонилась к Энтонии. Что они могут с нами сделать? Все, что угодно, честно ответил тот. Лозунг «Защитим наших детей» дает им карт-бланш, мам. Но убить-то, положим, не убьют, пробормотала старуха. Энтони промолчал. Маргарет отчаянно пыталась придумать выход, но в памяти вставали два воспоминания. Том, испуганно прячущийся в подвале. Том, идушина встречу бледному. Клер позвала на. Клер все обернулись. Маргарет поднялась. Решение было принято. Вот что, милая, нетерпелившим возражение голосом сказала она. Возьми Дани и Милисанд и отправляйся в город, пока не стемнело. Ключи от дома в верхнем ящике комода. Клер кивнула. Я не поеду. взвёлся мальчик Поедешь, спокойно сказала Маргорет. Детям завтра здесь нечего будет делать. Вечером в дверь постучали. Это, сказал Кленси, переминаясь с ноги на ногу. За ним стоял, слегка покосившись на левый бок, андроид серии Z-12. Я, значит, чего опасаюсь-то? Придут они с утра за Изей. А у меня и отстреливаться нечем. Энтони поперхнулся лимонадом. — Как вы его зовете? — недоверчиво переспросил он. Старик из-под лобья яростно взыркнул на него. — Да нет, я ничего, — торопливо заверил Энтони. — Изя так Изя. Хорошее имя. — Том, приготовь белье для мистера Кленси, — попросила Маргаретта. Роджер, не включай экран. Видеть я это больше не могу. Они стояли на веранде, готовые ко всему. День изъятия. В пшенице блескало солнце. Ветер носился вокруг и хлопал в створками окон. Флай пришлёт. С тоской пробормотал Роджер. М-м. Mm -hmm. Приниц помнут. В тон ему откликнулся Энтони. Оба усмехнулись. Кланс зашёл в сарай. Томас и Зи закрыли в подвале. Запирая замок, Маргарет взглянула сверху на бесстрастное металлическое лицо. Ей показалось, что робот хочет что-то сказать. Но это, конечно, было не так. Роботы не умеют прощаться. Они не умеют быть благодарными, не умеют удешать. Они умеют только то, что заложено в них программой. От нагревшихся перил пахло смолистой древесиной. «Мы ведь глупцы, да?» Вдруг сказала Маргарет. Сыновья помолчали. «Да, мам?» Ответил наконец Роджер. «Мы глупцы. И у нас крысы на чердаке», — добавил Антони. выпучил глаза и со зверским видом принялся чесать за ухом. Маргорет рассмеялась. Младше всегда мог легко насмешить её. Она смеялась до тех пор, пока из-за перевала не показалась машина. Они смотрели, как она приближается. Ярко-красный модель с пронзительно жёлтой крышей спускается с холма, вздымая тучи пыли. Проносится через поле, останавливается у границы. Маргарет облизнула губы. С Богом, дети. Из машины выскочил полицейский, замахал руками. Ветер доносил до них обрывки слов. «Мисс! Том!» «А где остальные?» Пробормотал Роджер. Энтони повертел головой. Ни флайв, ни дополнительных нарядов полиции, как они собираются осуществлять принудительное изъятие? Это какая-то ловушка, не выдержала Маргарет. Роджер мрачно кивнул. Все они понимали, что Хельфенгер не отступится. Дело было уже не в одном роботе, всё это зашло гораздо дальше. Полицейский скакал на месте. Мисс Тон. Нет, жёстко сказала старуха. Остаёмся здесь. Полицейский продолжил приплясывать. Он выглядел настолько по-идиотски, что они переглянулись. Шаг за шагом. Шаг за шагом. Медленно, медленно. Каждый миг ожидая ловушки вниз, в вниз к красной машине. Может, они перенесли срок изъятия? Маргорет сама не верила в то, что говорит. Роджер с сомнением покачал головой. Миссис Эштон, миссис Эштон. Мы с сыновьями остановились неподалёку от границы. Запыхавшийся полицейский подбежал к ним, даже не заметив, что пересёк линию из камешков. Всё закончилось, местя Сэштон, выдохнул он и наклонился, упираясь ладонями в колени. Что? Как это закончилось? Закончилось, тёр делон. О чём ты, чёрт тебя дери? повысила голос старуха. Полицейский разогнулся и вытер пот. «Вы, наверное, ничего не знаете?» «Мы знаем, что вы хотите изъять у нас робота», — сухо обронил Роджер. «И знаем, что у вас с этим будут сложности», — дополнил Энтони, жуя травинку. «Вы не знаете», — повторил он. «Вы ведь не смотрите визор, правда? Я так и подумал, решил сам вам сказать. Накрылся их проект!» «Что?» Хорам Ахнули Эштоны. Накрылся, повторил полицейский и ухмыльнулся во весь рот. Да вы же сами всё услышите. Он махнул рукой. Из машины выبرлис Диксон и Хельфингер. Уважаемая миссис Эштон, ещё издалека закричал Диксон. От всей души прошу извинить нас за прошлый инцидент. Он выдвинулся вперёд. Килфингер стоял с непроницаемым лицом, глядя поверх их голов. Толстяк прижал ручки к груди, и на лице его отразилось самое искреннее сожаление. "Надеюсь, это недоразумение не омрачит наших отношений", радостно воскликнул он. "Вам нужно только подписать". Старуха отдёрнула руку от протянутого листа. "Здесь сказано, что вы не имеете к нам претензий". Вы ведь не станете жаловаться. Улыбка Диксона стала умоляющей. Хельфингер продолжал изучать облака. У Маргарет наконец прорезался голос. Но почему? Что случилось? Никто не пожелал отдавать старых роботов, вздохнул толстяк. Начались инциденты. Подождите. Растерялась она. А как же повсеместный обмен репортажи, новые модели? Дิกсон вздохнул и потупился. Брехня всё это, миссис Эрштон, легко сказал полицейский. Постановка. Ну, может, кто и согласился, но таких немного. А в основном-то все Короче, как у вас вы хотите сказать? раздельно проговорил Роджер, что все встали на защиту своих роботов. — Вроде того, ага. Полицейский снова ухмыльнулся, и Маргарет вдруг бросилась в глаза именно его блехи — Салли Джил Крис. Кажется, в детстве они пели какую-то песенку про мистера Джил Криста. Песенка. Пробормотала старуха. Толстёк дикого-то взглянул на неё. И тут она вспомнила. Мистер Джил Кристо, мистер Джил Кристо. разогнал всех крыс. Разогнал всех крыс. Стало Джоу Кристу очень хреново, и пошёл он за но. Маргарет Эштон засмеялась. Сначала тихо, потом всё громче, громче. Сиффингеру строго. Его выпуклые голубые глаза остановились на ней. Старая мисс Эштон. хотела запрокинул кого. Значит, никто. Никто не захотел, еле выговорила она. <с <с ваших прекрасных новых <с <с роботов. Не смейте, прошипел Ельфингер. Вы даже не понимаете, что произошло. Это же откат назад, в прошлое. Маргарита утёрла слёзы, выступившие на глазах. "Какие же вы клубцы", с облегчением сказала она. "А мы ещё больше. Я-то думала, мы одни такие. Ведь все таятся. Никто не осмеливается сказать соседу, что он привязался к железке моющей полы". Сгубыв снова сорвался смешок. "Это мы-то. Заучивший либо печку по имени. Мы, плачущие над проданной машиной". Ругающийся с принтером, подбадривающийся на косилку. И вы не поверили бы в это ещё 2 дня назад, не так ли? Нас таких большинство. Это значит, что большинство идиоты, взвизгнул Фильгер, потеряв самообладание. Чучины, сентиментальные придурки. Вы наделяете душой то, у чего её быть не может. Никогда. Ни когда. Вы правы. была бы согласилась с Маргарет Эштон, и он усёкся. Мы наделяем душой всё, даже то, о чему её заведомо нет. Но, может быть, когда-нибудь случится так, что эта странная нелепая привычка вдруг обернётся истиной. Я не знаю, как и когда это произойдёт. Но мы не позволим вам отобрать у нас этот дар. Она выдернула из руки Диксона лист и поставила на нём размашистую подпись. Диксон собирался применить одну из своих улыбок горячей благодарности, но почувствовал, что под её взглядом у него что-то случилось с губами. Вы вообще никогда ничего у нас не отберёте, сказала Маргарет Эштон. солнце садилось за лес. Над западными холмами собирались лёгкие облака. Том, в ловушке снова крыса, заметила миссис Эштон, не отрывая глаз от вязания. Убей её, пожалуйста. Да, мэм. Шуршало кукуруза пересыпалась пшеницей. Энтони толкал к сараю старую тележку. Дени раскачивал на качелях, весёжча от восторга сестру. Робот Том удалялся от дома. На сгибе его локтя болталась лавушка для крыс. Робот Том вышел на край поля, присел на корточки, разжал скрепучий металлический палец и отпустил маленькую серую крысу в золотую траву.